Месяц спустя. «Товарищ подполковник!» кричит, окликнул Вольского Камэск и спросил иронично, но строго. «Что, присутствуем, отсутствуем на постановке задачи? Все из отпуска никак вернуться не можешь?» «Никак нет, товарищ полковник!» Поднявшись с места, отрапортовал Вольский и повторил последнюю фразу Камэска по задачам, которую тот произнес. «Молодец!» — похвалил язвительно полковник. «Вольно садись!» Способность воспринимать и слышать доносимую информацию и одновременно размышлять над какой-то своей проблемой или делом Вольский выработал еще к концу первого курса высшего военного лётного училища. Между прочим, Комеск об этой его способности отлично знал и дернул Сан Саныча только для того, чтобы указать на рассеянность, ну и подколоть немного, нормально. И не поспоришь, командир прав всеми своими настройками и мыслями, Вольский все еще находился там, в отпуске с Дарьей и в воспоминаниях, как говаривал его бывший инструктор, редкой степени приятности и счастья. Вот там, в счастливых минутах и днях, проведенных вместе, он и пребывал. Перед мысленным взором Саныча все стоял взгляд ее потрясающих, удивительных глаз темно-синего, насыщенного цвета, в момент наивысшего удовольствия или сильных переживаний, становившихся фиолетовыми, фантастическими, нереальными. И это ее чуть подрагивающая улыбка, и как она выгибалась и стонала, лишая Саню последних крупиц разума. И от этих его воспоминаний... В общем, лучше на службе такие картинки в памяти жестко цензурировать и фильтровать. Он так и не уехал к родным во Владик. Позвонил отцу, чтобы объяснить причину своей задержки, но тот его опередил. «Да знаю, сынок», — хохотнул отец. Митя уже уведомил, что ты там всерьез зароманился замечательной девочкой. Одобряю и благословляю. Ну и все на этом. Никаких расспросов и выяснений, никаких наставлений и пожеланий. Такой у него батя, крутой и мудрый. Но и мама его поддержала, как обычно, за что им большая сыновья благодарность. Но он и отдыхал. И как же это было круто. Еще никогда Вольский не чувствовал себя таким почти счастливым, и никогда не чувствовал себя настолько раскрепощенным и понятым женщиной. Они проводили каждую свободную минуту вместе. Много гуляли по лесу и вдоль моря, много разговаривали и постоянно перекидывались шутками, ездили на экскурсии, а то просто спонтанно придумывали себе маршрут, садились в машину и катили, куда хотели, по всей области. И практически всегда брали с собой на прогулки И в эти экспромтные поездки сдружившихся необычайно Павлушку и Марусю. А еще у Вольского, сами собой, без каких-либо усилий или продуманных психологических ходов с его стороны, сложились какие-то особые, близкие и доверительные отношения с Павликом. Но как-то так получилось, что из всех троих мужчин в их коллективе Павлушка выбрал для себя на роль наставника и старшего товарища именно Саню, И было вольскому от этого искреннего доверия ребенка до слез пронзительно хорошо и тепло на душе. Однажды Саня зашёл в комнату, где Дарья проводила прием малыша, уже и не припомнит причину, из-за которой решил потревожить ее во время сеанса массажа. Да и не суть важно зачем, главное другое. Он вошел очень тихо, максимально осторожно, чтобы не потревожить ни ее, ни младенца, да так и замер оцепенев, совершенно потрясенный, Склонившись над ребеночком, Дарья разминала его тельце и тихо напевала не то речитатив, не то песенку, слов которой невозможно было разобрать, а младенец сучил своими крошечными ручками-ножками и гулил, довольно пуская слюни. И буквально физически ощущались и чувствовались, окутывавшие их двоих, женщину и ребенка, потрясающей безмятежность и удивительное светлое благостное гармоничное спокойствие. И было в этом что-то высшее, что-то недоступное осмыслению и прямому бытовому пониманию. Постояв недолго, пропуская через все свои рецепторы это потрясающее благолепие, Саня тихонько осторожно вышел. Да, это было мощно и невероятно красиво. Как-то из глубины, из какой-то неведомой мягкой силы красиво. А потом был день когда он уезжал, и они расставались. Долго стояли друг напротив друга и молчали. Сказать друг другу им было, и хотелось много чего. Но именно того, что не скажешь. Каждый отчетливо понимал, что нет для них продолжения. Не стыкуются их миры и их жизни. И от этого понимания и невозможности... «Командир, что-то ты ушел в себя, да еще улыбаешься романтически» выдернул Саныча из теплых светлых и щемящих горчинкой воспоминаний, его неизменный штурман и хохотнул. «Прав наш Камеск все еще из отпуска не вернулся!» «Удался, видать, у тебя отпуск-то!» — кричит «Отпуск удался, Петруха!» — усмехнулся Саныч его любопытству, обходя самолет с планшетом, проводя обычную проверку. «Ох, видать, сильно романтикой тебя вштырила! Штурман проверялся вместе с ним. Закончив процедуру, Саныч погладил крыло своего Су-34, поздоровался, поприветствовал товарища боевого таким образом. «Ну что, дорогой, поработаем?» — поговорил он со своим утёнком. И, как обычно, почудилось ему, что утёнок довольно улыбнулся в ответ, тоже соскучился по летчику своему и поздоровался. Загрузились в кабину, и, проводя протокольную процедуру, Саныч невольно похлопал себя по нагрудному карману, где лежали... И снова вспомнил, как они стояли возле его машины, смотрели друг на друга и молчали. А потом Дарья протянул ему небольшой холщовый мешочек на завязках по типу старых кисетов. «Долго думала, что тебе подарить?» Немного смущаясь, объяснила она и усмехнулась. «Ну что может подарить неонатолог?» Саныч развязал веревочку, растянул горловину мешочка и вытащил из него пару детских пинеточек, вывязанных крючком белыми нитками, причем даже не детских, а совсем маленьких, кукольных, соединенных друг с другом витыми шнурками с кисточками на концах, завязанными бантиком. В правом лежит написанная молитва Николаю Чудотворцу, а в левом — специальный стих-заговор моей прабабушки Дунечки на защиту от беды и смертельной опасности. «Если сможешь, выноси с собой». Сан Санч притянул ее к себе свободной рукой, зажмурился от нахлынувших чувств, вдохнул глубоко запах ее волос, постоял так совсем немного, поцеловал ее в висок, потом, резко отпустив, не сказав больше ни слова, сел за руль и, махнув на прощание рукой, поехал вперед, глядя в зеркало заднего вида, как удаляется и становится все меньше и меньше ее стройная фигурка. Как-то так. «А пинеточки теперь всегда с ним», — так и провспоминал Саныч тихо улыбаясь на подколке штурмана, допытывавшегося, кто-то прекрасная девушка, что смогла настолько сильно запасть в душу его командира, и выполняя все привычные действия и манипуляции. 205 к запуску готов. Доклад группы о готовности. Доложил Вольский и затребовал доклады своих летчиков. 206 к запуску готов. 207 к запуску готов. Отрапортовали летчики. Карат. 205 запрашивает запуск группы. Обратился он к руководителю полетами. «205-й запуск разрешил», — ответил РП. 206 запуск разрешил». «207-й запуск разрешил». «Я тебя таким романтически улыбчивым ни разу еще не видел». Все не унимался штурман по кличке «Медведь», пока они выезжали с рулешки на полосу и занимали исполнительный старт, ожидая команды на взлет. И качал головой, проникнувшись уважением. Точно какая-то исключительная барышня тебе попалась, кричит не иначе. 205-й, пришел приказ от руководителя полетами. Групповой по одному. По отрыву взлет разрешил. И испытывая привычное, но никогда не теряющие остроты и кайф ощущения разгона, момента отрыва от полосы и взлета вверх, Вольский перешел в режим работы, убрав до поры воспоминания о Дарье и чувства, которые они вызывали и побуждали в нем в особый отдел памяти полностью переключаясь 206 слева на месте отрапортовал летчик второго борта заняв предписанную позицию 207 справа на месте отрапортовал второй пилот. Глянув по сторонам и убедившись в четком строе вольский отдал следующую команду 206 -й, 207 -й разворот группой вправо крен 45 и раз все легли на курс пошла работа. Ну вот, все. Отпуск закончился, причем совсем-совсем закончился. Вещи упакованы и погружены в машину. Через полчаса выезд из дома и начнется долгий путь в Москву. Дарья сидела в плетеном кресле у небольшого круглого столика на так полюбившемся ей открытом балконе третьего мансардного этажа в большой усадьбе, смотрела на море вдали, виднеющиеся крыши и горы, поднимающиеся вверх, обманчиво казавшиеся совсем близкими. Мысленно прощалась с этим домом, с этим городом, так неласково и жестко встретившим ее, и так много давшим после того, как принял и вспоминала. Ее бабушка Вера, оставшаяся в Москве, преданная любительница русской классической литературы, заимела привычку цитировать всякие умствования и изречения из этих самых классиков. И сейчас, очень в тему ложась на размышления и воспоминания Дарьи, вдруг... Сплыла в ее памяти одна из цитат Достоевского, которую бабушка любила повторять: Подумаешь, горе, присмотришься воля Господня. Вот уж точно, как она поражалась тем нескладухом и реальным жестким проблемам и ситуациям, буквально обрушившимся на нее, стоило только приехать в этот город, и ведь всерьез думала и прикидывала, что надо, наверное, менять место отдыха и уезжать отсюда. И какое после всех неурядиц и переживаний на нее, как бы сказать, снизошло, что ли? Ну, может, и не до такой степени величия и пафоса, но какое же потрясающее состояние душевного тепла, наполненности, светлой радости и телесного офигенного кайфа подарила ей судьба, сведя с Александром Вольским. Дашке никогда в жизни не было так хорошо, так спокойно и так искристо-радостно, а моментами и даже счастливо. А еще Дарью поразило — Как Павлуша привязался к Вольскому, мальчик буквально не отходил от него и все время что-то рассказывал, делился своими мыслями и вопросами, рождавшимися в его познании мира. И сложившиеся между Сансаночем и Павликом отношения удивляли, радовали и сильно печалили Дашу. Да потому что понятно же и предсказуемо, что закончится их отпуска, они разъедутся по своим местам дислокации, как говорит Егорыч, а мальчик будет скучать, и болезненно переживать расставание. как и случилось, когда Вольский уехал. «Так и знал, что найду тебя здесь», раздался за спиной Дарьи голос Волкова. «Знал, что поднимешься сюда прощаться». Егорыч прошел на балкон, сел рядом с Дарьей во второе свободное кресло. Помолчали, глядя на потрясающую красотой панораму. «Красиво здесь у вас», — произнесла Дарья, чувствуя, как перехватывает от нахлынувших чувств горло и подкатывают глазам слезы. Мне здесь очень хорошо было. Дышалось легко, свободно и радостно. Лес, природа для меня очень важны. Постоянно испытываю потребность в этом слиянии, — призналась она. А в Москве мне тяжеловато. Хорошо, живем рядом с парком, он меня и спасает хоть немного. Но вот так, как здесь, — это мечта. Так оставайся доживи, — предложил спокойным, почти благостным тоном волков, глядя вперед, поверх крыш на оголубеющее вдали море. Дом вон есть, только и ждет хозяев. Она не ответила сразу, тоже смотрела на море. Не соединяемся мы, Дмитрий Егорович, решилась Дарья на откровенность. Может, и хотели бы, но не соединяемся. У него служба со сменой адресов, а у меня своя служба с четким адресом приписки. Знаешь, Даш. Волков повернул голову и посмотрел на нее. Херня это все. Значение имеет только одно. Насколько вы друг для друга судьба, удача, любовь и если что-то большое и важное между вами, а все остальное херня, вы очень похожи в том, что касается службы. Оба преданы беспредельно своей профессии, оба редкие специалисты, и каждый в своей сфере калиброванный человек с одной лишь, но существенной разницей. Саня служит отечеству, и его жизнь, как военного, принадлежит родине и службе. А ты служишь людям, деткам, порой буквально дотла сжигая себя на той своей работе. Видел я пару раз, какой то возвращалась из больницы, буквально выпотрошенной физически и душевно. Но дело в том, что ты не должна отдавать свою жизнь, свое женское счастье и свое здоровье только лишь работе. И еще, — продолжил он, — по большей части жизнь свою делает сам человек. Судьба лишь подбрасывает ему варианты и дает шансы, А вот как форматировать ее решаешь только ты сам. Эта жизнь слишком скоротечна и хрупка, чтобы профукать ее и отказать себе в счастье. Ты же не ущемлённый народ. И не в черте оседлости определена на жительство. Детки есть везде. И везде им нужна помощь и забота таких специалистов, как ты. Не только в Москве. Думаю, с трудоустройством у тебя не будет никаких проблем, где бы ты ни оказалась. Мало того... «Уверен, что на тебя будут приезжать люди со всей страны. Кого отправят их врачи, а кто и сам поедет?» «Да», — согласила с ним Дарья. «Только в Москве, в перинатальном центре, я могу помочь гораздо большему количеству деток и принять намного больше детей. И у меня есть пациенты и семья, за которых я отвечаю», — посмотрела она на него грустными, больными от невысказанных слов и чувств фиолетовыми глазами. «Да, но там есть еще специалисты твоего уровня» а всем детям не поможешь, хоть всю жизнь свою сольешь этому служению». Продлённо тягостно выдохнул он. От ворот гаража раздался гудок клаксона, призывающий отъезжающих собираться и занимать места в машине. «Спасибо вам огромное, Дмитрий Егорович». Дарья шагнула к нему, поднявшись с кресла и, дождавшись, когда тот встанет со своего, обняла, прижалась головой к его груди и добавила глухо. «Благодарю вас за всё». Нам у вас и с вами было очень хорошо и уютно. По родному тепло. И тебе, девочка, спасибо. Он погладил своей большой ладонью по ее голове. Пригрелся я тут с вашей семьей и душой. Размяк. Снизу снова нетерпеливо протяжно загудел сигнал клаксона. Ну, все. Подняв голову и, отпуская его, покивала Дарья, придавая бодрости своему голосу. Пора ехать! — Что уезжаешь? — спросил, уже не убеждая и ничего не ожидая волков. — Уезжаем, — решительно мотнув головой, твердо произнесла Дарья. — Ну что ж, — вздохнул Дмитрий Егорович, — тогда легкий путь.